408. Август 25. Кто-то думает преуспеть, не разбив скорлупы личной сферы или окружения личного мира. То есть хочет великое заключить в малое, но это невозможно.